Степаныч внимательно с головы до ног осмотрел котену, словно этимолог бабочку редкого вида. Её глаза были открыты и дружелюбно, но невидяще глядели в мир. Одна из её брючин приоткрывала эластичный бинт на лодыжке ноги. Алло, э, Юрьевна, мечтательно подсказал Дмитрий. Да к чёрту церемонии, резко оборвал его Степаныч и обратился ко всё ещё сонной головке, лежащей на локтях. «Послушай-ка, Милочка, почему у тебя нога перебинтона? Ты что, повредила ее?» Подвернулась сегодня вечером. Беззаботно откликнулась Милочка, вежливо приподнимая голову. «Но вы не беспокойтесь, уже не болит. Перед выходом я выпила обезболивающие таблетки». «Таблетки?» Степаныч чуть поменялся в лице. «А, а ты не помнишь, какие это были таблетки?» «Не-а». ответила женщина сонных хлопая ресницами Я вообще слабо разбираюсь в лекарствах Лицо Степаныча ещё больше изменилось А не скажешь ли ты Он осторожно взял её руку и стал нащупывать пульс Какой сегодня день Сейчас это не важно Пульс Степаныч не нашёл и тогда попытался заглянуть в глаза Ну хоть год-то какой Она качнулась, в зеленоватых глазах мелькнула некоторая озабоченность. Потом сухие губы зашевелились, как будто что-то высчитывая, и всё же было видно, что она не совсем уверена. Судя по обстановке в этой корчме, немного виновато предположила она, м-м, 1400 какой-то. Точно не знаю. В корчме? Степаныч потрясённо посмотрел на Дмитрия и повторил: в корчме. Невероятно. То есть она думает, что находится в средневековой корчме. На Дмитрия эта новость никак не отразилась. Он по-прежнему сидел, вытянув перед собой обе руки и чему-то светло улыбался. Ты похож на идиота, коллега, встревоженно заметил Степаныч. Скажи, сколько ты подлил ей сонного коктейля? Дмитрий полез в карман, вытащил баночку, которая была теперь пустая, и показал пальцем отметку. «С ума сошел!» «По-моему, это очень много. Кажется, Яша добавляет всего четверть. Ты хоть понимаешь, куда может завести эта цепочка? Сначала какие-то более утоляющие таблетки, потом алкоголь, потом еще и сонный коктейль в чудовищной дозе». По отрешенному взгляду Дмитрия было очевидно, что до него не доходят слова из внешнего мира. Степану еще снова пришлось применить старый проверенный метод. Он звякнул вилкой по бокалу, и только после этого сам левший Дмитрий повернулся к нему и доверчиво поделился. «Если, располагая противоположными суждениями, все же ухитриться найти единственно правильное решение и не сойти при этом с ума...» Он посмотрел в пространство абсолютно безумными и счастливыми глазами, то это и будет являться знанием совершенным. Так это ж, если не сойти с ума, хотел ему возразить Степаныч, но не успел. Растрёпанная головка вновь приподнялась над столом и посмотрела на математика затуманенным, но нежным взором. Потом она развернулась в сторону Степаныча и прошептала: "Не правда ли, он талантлив?" Степаныч тихонько охнул и уставился на Дмитрия. Неужели так зелье действует? Почему же зелье? обиделся Дмитрий. И а что ж по-твоему, не могу быть талантливым? Махнув на него рукой, Степаныч заглянул в котяные глаза. Дорогуша, ты хоть представляешь, что этот талантливый собирается из тебя делать зомби? Дорогуша простодушно посмотрела на него из-под прядок волос, и вдруг лицо ее просияло. «Здравствуйте, жук!» «На чему же жук?» – обомлел Степаныч. «Ладно, ладно, не отпирайтесь, я узнал о вас. Это же вы посоветовали мне найти свою половинку», – мило улыбнулась она, – «и, пожалуйста, не улетайте, как в прошлый раз. И про зомби, пожалуйста, не врите. Не надо наговаривать на хорошего человека». Да ничего я не наговариваю, изумился Степаныч. Тебя действительно собирают ввести к программисту для глобального преображения? А, знаю, оживилась женщина. Преображение это такой проект, где делают макияж, причёску и переодевают в стильную одежду. Мозги там переодевают, вздохнул Степаныч и раздражённо обратился к Дмитрию. А ты чего молчишь? Хочу и молчу. Задорно отмахнулся Дмитрий: "И вообще, я не собираюсь везти её к этому извергу. Вот как. Не повезёшь. А что ж тогда ты будешь объяснять своему начальству?" "Не повезу, и всё", весело и упрямо повторил Дмитрий. Котина, всё это время старательно прислушивавшаяся к перепалке, с явной тревогой обратилась к Дмитрию: "А вам не попадёт от начальства-то? Может, всё-таки лучше послушаться?" Если начальство приказало, надо вести. Мужчины переглянулись. Визите куда положено, повторила уже более твёрдо котина, а то я, честно говоря, застряла в этой средневековой корчме среди каких-то грубых людей, никак не могу вспомнить, как я здесь очутилась. Мне постоянно кажется, что я отличаюсь от них, что я из какого-то другого времени. Она вдруг широко раскрыла свои изумительные изумрудные глаза, как будто до неё только что дошёл ужасный смысл сказанного, и отчаянно вскрикнула: "Как я могла попасть сюда из другого времени?" Если честно, то никто не знал, как она туда попала, однако Степаныч не привык отступать. Он многозначительно закатил глаза и весомо произнёс: "Значит, так. Заблудшая в надежде уставилась на него. Значит, так, сурово повторил Степаныч. В другое время можно попасть, если выпить какие-то загадочные таблетки, потом алкоголь, а для лучшего эффекта разбавить всё это сонным коктейлем. Думаю, что этого достаточно. Хотя он вдруг хитро прищурился и котену посмотрел на него с особым почтением. Могу предположить о несколько другой путь. Впрочем, подчеркиваю, только предположить. Какой же нетерпеливо потребовала Котина? Степаныч невозмутимо выдержал ее недоумевающий взгляд, взглянул на тонкие вздрагивающие ноздри, растрепавшиеся светлые волосы. Вроде не сумасбродка. И как ее угораздило очутиться в этой ситуации. Хотя... Ничего в этой жизни не происходит случайно. Насколько я понял, буркнул он. Ты, милочка, сейчас одновременно находишься в двух точках пространства-времени? Котенок послушно, как школьная отличница, кивнула головой. Частица или волна? продолжал омничасть Степаныч. Извечный вопрос. Он тянул время с сочувствием, разгадывая две вопросительные складочки на драматически напряжённом лбу. Он даже как-то незаметно подсел со своим стулом поближе к запутавшейся аккомпаниаторше и, удивляя сам себе, вдруг погладил её поникшую головку. Рука у него была тяжёлая, шершавая, резинка с хвостаца скользнула, и на волю вырвалось копна золотистых густых волос. Они обрамили бледное испуганное личико и превратили котену в заколдованную каким-то злым волшебником принцессу. Венский стул под романтически настроенным Дмитрием ревниво застонал, потому что Дмитрий тоже попытался неуклюже дотянуться до прекрасных волос растрёпанной принцессы. Это вызвало усмешку со стороны Трезового, а значит, более сильного соперника. Так вот, представь, милый Адама, Степаныч с новым задум задором погладил шелковистые волосы. Что ты при определённых условиях добилась такого состояния своей массы, что она вдруг стала отрицательной? Ой, хорошо бы, радостно отреагировала милая дама. «Не знаю, не знаю, притворялся обеспокоенным Степаныч, незаметно отпихивая руку Дмитрия. В случае с отрицательной массой явление гравитации переходит в свой антипод. антигравитацию, а это как раз и может повлечь за собой вероятность перемещения во времени. В это месте Дмитрий, который до сих пор лишь молча старался оттеснить Степаныча подальше от котины, возмущённо вмешался: "Тебе не стыдно? Алочка, не слушайте этого наглого авантюриста. То, о чём он здесь заявляет, ещё никем не доказано. А ты?" Это относилось уже к наглому авантюристу. Прекрати безсовестно морочить голову своими необоснованными квантовыми штучками. Степаныч довольно расхохотался. Прежде чем раздражаться благородным негодованием и вступать таким образом в научную полемику, он снова бессермонно отпихнул руку Дмитрия. Не мешало бы вам, математикам, помусолить между собой теорию струн. Ах, так, взвился Дмитрий. Теорию струн, значит? «А не угодно ли тебе, жалкому сказочнику, взять уравнение Гейзенберга и применить преобразование Фурье?» «Не собираюсь ничего брать и применять», — с угрожающей интонацией отразил Атаку Степаныч. «И так всем ясно, что идти на какие-нибудь эксперименты с магнитным полем довольно опасно». «Но почему?» — взмолилась ничего не понимающая слушательница. «Почему?» Торжестно заверил её Степаныч, не переставая сражаться с рукой Дмитрия. Что объект, лишённый массы, уже не подчиняется законам физики обычных временных рамок. Существует тенденция к изменению количества электронов в атомах, возможен даже распад на субатомные частицы. Он хотел ещё что-то добавить, но передумал и благоразумно закончил последней фразой. Угу. Ага. На субатомные частицы. Наступила тишина. Лекция закончилась. Два оппонента, физик и математик, глядели друг на друга с враждебными минами. "Откуда ты набрался этой околонаучной охинеи?" прервал первым молчание математик. "Из дешёвых передач?" отнюдь изящно парировал Степанович. Дмитрий машинально взял в руки ручку и принялся раздражённо водить ею по салфеткам. Что это ты там опять царапаешь? подозрительно взглянул в его сторону Степаныч. Здесь были Митя и Витя? Угу. Здесь были Митя, Витя и Гезенберг. Смешно, буркнул Степаныч. Готины сидела, выпрямив спину и положив перед собой обе руки, как пианистка, готовящаяся взять первый аккорд. Но аккорда не получалось. Знания, хоть только что мощно и бессмысленно упавших на неё, она мало что разобрала. Вся лекция, как ей показалось, прожужжала на одной ноте. "Мальчики, не ссорьтесь", неуверенно попросила она и улыбнулась прощальной улыбкой. На её лице снова стали появляться отблески других миров. Отплыла, констатировал Степаныч, внимательно наблюдающий за её лицом. Интересно, что будет с ней через, скажем, 2 часа. По лицу котиной пробежала судорога, и она слабо прошептала: Вам тоже надо попасть сюда. Нам? в один голос вскрикнули оба мужчины. Котина услышала их возглас, открыла глаза и стала озадаченно смотреть то на одного, то на другого. Наконец, задержала свой взгляд на Степаныче и с неподдельным почтением поклонилась ему. Уважаемый жук, не могли бы вы и этого несчастного, она указала длинным изящным пальчиком на Дмитрия, переместить ко мне в моё время? Вам же не трудно привести его массо в отрицательное состояние. "За абсурд", начал Владимир, но она нетерпеливо встряхнула головой и строго отчитала: "На вашем месте я бы не спорила, а обратилась к уважаемому мужуку и попросила его". Дмитрий в самом деле отчаянно взглянул на Степаныча, но тот надулся, как и подобало важной персоне, и даже приподнял несуществующую шляпу. "Клоун", пробормотал Дмитрий, а котя на тем временем подгоняла его. "Я жду вас". Давай, тёж, начинайте. Вы же сами просили спасти вас, так уж и не медлите. Перемещайтесь сюда, ко мне. Где это здесь находится тот миг, когда ваша душа раскололась на две половинки, помните? Вы же сами мне рассказывали, что послали на казнь эту невинную женщину. Не благодарите. Я помогу вам найти этот момент. Пора прервать этот замкнутый круг. Какую ещё женщину пробормотал Спуган над Дмитрием? арабелу прошелестела одними губами котена и снова уплыла в свой мир убедился усмехнулся степаныч она так и будет бредить пока из неё не выйдут все токсины и что же делать выхода два невесело усмехнулся он либо обратиться к учёному жуку то есть ко мне Когда я приведу твою массу в отрицательное состояние и отправлю вслед за котиной в средние века. Издеваешься? Либо мы вместе везём её в лабораторию, кладём под капельницу, пока не поздно. Дмитрия раздирали сомнения. Неужели так уж обязательно вести её в это логово? Неужели она действительно заслужила это лежать распростёртая на кушетке в безрадостном сером платье? Э-э, какого-нибудь третьего выхода нет? Степаныч отвернулся. Что он мог ответить этому наивному математику? Его та миссия уже была выполнена. Осталось только привести этих двоих в лабораторию, а там, пользуясь нетрезвозностью Дмитрия, вколоть и ему укол. И вот уже они оба на блюдечке. Два необходимых экземпляра для Яши, математик и музыканша. Он даже представил себе, что Яша изрёк бы, увидев эту парочку. Идеальная пара для первого эксперимента. Или так, более расширенно. Музыкальные композиции задают алгоритм математическим размышлениям. В общем, Яша был бы доволен. Чёрта в каратышка. борбурчал он себе под нос. Что ты сказал? Степаныч медленно развернулся и ответил ему унылым взглядом. Э, ты чего? встревожился Дмитрий. Понимаешь, глухо произнёс Степаныч, пряча глаза. Ты недавно спрашивал меня, откуда я набрался околонаучной охенее. Так вот. Интересно, интересно. Так вот, повысил голос Степаныч Я набрался её от одного очень умного и очень вредного микроба Это где ж такого нашёл Дмитрий улыбался и смотрел на него с искренним дружелюбием В горах неопределённо ответил Степаныч и внезапно поёжился Как всегда не к стати накатило ощущение тоски Это ощущение с некоторых пор подкарауливало его в самые неподходящие моменты. Такие, например, как этот. Он попытался прогнать его, но перед глазами уже вовсю красовались мокрые, скользкие камни, обрамляющие проход в пещеру, сужающийся до такой степени, что порой продраться через них можно только ползком. Снова этот тупик. Дмитрий молча ждал. На его лице было больше сочувствия, чем любопытства, славный малый, искренне наивный, запутавшийся, долбаный математик. Степаныч вдруг подумал: так уж много у меня друзей. А если точнее, то и вовсе нет. Может, только Ляля, былая подруга. Да меня и самого уже нигде нет. Ни в списке живых, ни в списке мёртвых пропал без вести, сгинул где-то в горах Афгана. В общем, нет меня нигде. Только для Яши я и существую, для мерзкого гнома, который хочет извести людей. Гнома, величающего себя геномом. Внезапно он ощутил в себе какую-то мятежную стихию. В мозг ворвалась бунтующая мысль, и эта мысль, чудовищная, по своей правде, одновременно устрашила и понравилась ему. Ему захотелось немедленно сбросить с себя влияние коварного генома. Он словно стоял перед дверью, ведущей в бездну, и только от него сейчас зависело, открывать эту дверь или нет. Он вдруг осознал, что карлик, этот хитрый антихрист, все это время умело подбрасывал ему разные технические идеи, а сам только того и ждал, когда он добровольно откроет эту дверь. Степаныч медленно поднял глаза на Дмитрия. «Интересно», — проговорил он севшим голосом, — «что бы ты мог сказать о мире, в котором мужчины и женщины перестанут быть противоположностями?» «Что?» — дико взглянул на него Дмитрий. «Димон, я серьезно». Степаныч почти лег на стол, заглядывая в глаза новому приятелю. «Представь, все станут носить одинаковую одежду», Любить одинаковую музыку, есть одинаковую еду, а? Ты что, сумасшедший? С нездоровой заинтересованностью спросил Дмитрий. Надеюсь, что нет, бодро и зло засмеялся Степаныч. И как человек здравомыслящий, не позволю Яше сделать из тебя и этой бедняжки полуфабрикаты. Какие полуфабрикаты? Какой Яша? Наш полуумный лаборант? Он вовсе не лаборант. Онизил голос Степаныч. Он хозяин всей вашей тусовки. Гегемон просто ширма. Ты про кого? Вытаращился на него Дмитрий. Про этого убогого карлика, преблудившегося неизвестно откуда, которому даже негде жить? Ну да, про убогого. Усмехнулся Степаныч. Преблудившегося из другой реальности. Миссия у него троля такая эксперименты над людьми ставить. Степаныч вдруг почувствовал непередаваемое облегчение. Он впервые за эти 3 года позволил себе сказать правду. И хотя в ответ Дмитрий лишь глупо хихикнул и начал оглядываться ещё глазами официантку, ему всё равно было очень приятно от сознания, что появился ещё кто-то, кто знает его тайну. Официантка наконец отыскалась. Дмитрий, уверенный, что настолько пьян, что слова Степаныча ему просто почудились, жалобно попросил у неё что-нибудь отрезвляющего. В ответ на это девушка поджав губы, выложила на стол счёт. "Я имел в виду кофе", обиженно проговорил Дмитрий вслед её удаляющейся фигуре. "Ты мне не веришь?" Дмитрий пожал плечами. "Вот так всегда". Врёшь людям самым наглым образом, они верят. Скажешь правду, так смотрят, как на идиота. И Степаныч, комкое слова стал рассказывать, как его Контужинаго вытащили из развороченного гранатомётом караванного пути, проволокли через полумрак подземных ходов и потом долго держали в какой-то мрачной пещере, уставленной аппаратурой. Признался он и в том, что Яша собирается над Котиной и Дмитрием делать свой эксперимент. Не то, что Дмитрий поверил, но в его глазах надолго установилось выражение жалости, то ли к повествованию, то ли к тронувшемуся умом приятелю. Да правда это, с чувством выкрикнул Степаныч. Вот ты, математик долбаный, вот ты мне объяснишь, что может стать с миром, если из него извлечь привычную всем двоичность? Ну, типа плюс-минус. «А-а-а-а!» – ревниво протянул Дмитрий и насмешливо посмотрел на Степаныча. «А я смотрю, ты с Котиной спелся. Она тоже все про минор-мажор говорила». «И все же!» – не стал вдаваться в подробности Степаныч. «Да тут и думать нечего. Однополярность – вещь неустойчивая. В ней нет жизненного тока, а раз тока нет, энергии нет, то и мира тоже нет». «Значит...» Сороково приблизился к нему Степаныч. Если из нас мужиков сделать баб, а из баб мужиков, то всё. Жизнь схлопнется, без сомнения, подтвердил Дмитрий. Степаныч насупился. Короче, Димон, я предлагаю вот что. Поедем все вместе. Её-то надо спасать, он кивнул на котенка. Всё равно, все нужные медикаменты там. Приедем тихонечко, пусть гном думает, что всё по плану. Только я его заготовленные ампулы не буду использовать. А ты просто подыграешь мне, как будто он не договорил, потому что мутноватые глаза Дмитрия оживила какая-то идея. Подожди, подожди, проговорил он взволнованно. Её понятное дело под капельницу, а меня Он вдруг вдохновенно выпрямился и торжественно произнёс: Под генератор. Чтобы года эдак натрепать память отшибло. Ты в своём уме, вытаращился на него Степаныч. Ты что мелешь? Ты же тогда ещё математику преподавал, а теперь там не работаешь? Будешь безработным, что ли? Да и фиг с ним, безбашно воскричал Дмитрий. Зато никакой ведьмы, никакой распроклятой инквизиции не пропаду. Диссертации бездельникам буду писать. Что, судьбу у меняешь? Лицо у Степаныча всё больше вытягивалось. Но Дмитрий уже надевал очки, подчёркнуто строго открывал старинно оформленную книжечку с представленным ему счётом. Через некоторое время его брови задрались вверх. Однако Готина, как по команде открыла глаза и смешливо фыркнула. Может быть, ей вспомнился легендарный и лысый Кисоворобьянинов? Потом лицо её покрыла тревога, она поманила пальцем Дмитрия и заговорщицким шёпотом произнесла: "Видите? Что? Вон того иезуиту из службы security" Дмитрий автоматически оглянулся и увидел накаченного охранника у стены, который подозрительно на него смотрел. "Я давно заметила, как он наблюдает за вами", продолжила она. "Надо уходить быстрее. А что касается меня, то я готова сопровождать вас в вашей почтенной прогулке". Она снова стала очень взволнована. Всякая заторможенность слетела с неё как пыль. Остались только активное желание действовать и самое главное спасать. Дмитрий вытащил из бумажника деньги и заложил их в книжечку меню. Пора, дождавшись расчёта, шипнула она ему, легко поднялась и быстро-быстро пошла к выходу. Очень сильно напуганные её состоянием, Дмитрий и Степаныч сорвались следом и еле-еле догнали её у двери.